Он появился на четвертый день оккупации Ашгабата. Впрочем, оккупации как таковой и не было. Войска уже на следующий день после вступления в город покинули его. Сибирские пограничники, запрудив экипажами все трассы, потянулись на северо-восток, домой. В Ашгабате остались только две из четырех роты европейского мобильного спецназа. Золотых счел, что этих сил ему будет вполне достаточно, чтобы приврать к ногтю зарвавшегося Саймона Варгу. Ажгават, казалось, и не заметил перемен, жил как прежде. Те, кто еще вчера садил по войнам Альянса из минометов, вновь стали полицейскими, таксистами, подростки вернулись к учебе или лодроничанию, в зависимости от мировоззрения и состоятельности родителей. Еще две роты спецназовцев патрулировали побережье Каспии неподалеку от гасанкули К сожалению, никаких следов варги и его приспешников Обнаружено не было, хотя элитная группа из 30 спецназовцев прошла подземные тоннели от входа в Кофата до колодца в прибрежной пустыне, который располагался на самой границе с Тураном, в 10 примерно километрах от береговой линии. По следам у колодца не удалось установить, выбирался здесь из подземелья Варгаса товарищи или же нет, поскольку все пространство у колодца представляло собой в усмерть вытоптанный солончак. Сюда гоняли скот на водопой каждый день. Опросили пастухов и группу перманентно нетрезвых экологов из Красноводска. Никто ничего и никого не видел. Морские патрули тоже впустую носились по волнам который день, напрасно пугая реликтовых каспийских тюленей. Около 10 часов утра у президентского дворца затормозил обычный желтый экипаж с шашечками на надкрылках. Из него вышел рослый плечистый человек овчароподобный морфемы, в охранникам у ворот служебной форме. Человек сходу попросил провести его к тому, кто здесь всем командует. Охранники мгновенно доложили генералу Золотых. Тот секунду поколебался и велел провести визитера к нему. Визитера провели. Золотых как раз проводил закрытое совещание. Присутствовали Коршунович, Шольц, представители Балтии, недавно прибывший в Жгабат круглолицый Туранец, двое офицеров-спецназовцев и поджарый шеф Туркменской службы безопасности из свергнутого Варгой и впоследствии восстановленного кабинета Кокташа Алискерова. Собственно, Золотых пытался скоординировать патрулирование с туранцами, поскольку сибирский президент нынешним утром сообщил, что Альянс сумел договориться с Тураном о совместных действиях в интересующем направлении. Чего это стоило президентам Сибири, России и Европы? Золотых не стал уточнять, но догадывался, что за три дня дипломатам всех вышеперечисленных стран пришлось изрядно потрудиться. Интуиция не подвела генерала Золотых. Он решил ненадолго прервать совещание ради странного посетителя. «Здравствуйте, господа», — сказал посетитель после того, как двое из четверых конвойных отбыли назад, к воротам президентского дворца. «Меня зовут Расмус. Я руководитель тех, кого вы именуете «волками». Я пришел для того, чтобы поделиться кое-какой информацией относительно местонахождения Саймона Варги». Генерал Золотых немедленно раздавил в кармане капсулу с одноразовым радиожуком. Все имеющиеся в наличии силы в Ажгабате вскинулись по тревоге. В коридоре перед кабинетом послышался топот, и спустя несколько минут в кабинет ворвались вооруженные безопасники из Сибирского резерва. Золотых предостерегающе поднял руку. Волк на всю эту суету отреагировал своеобразно, а именно никак не отреагировал. Даже головы не повернул. Казалось, он все это предвидел заранее. Так оно, вероятнее всего, и было. «Простите, Расмус, но я вынужден принять некоторые меры предосторожности», — пояснил Золотых, когда волк оказался под прицелом. К этому моменту спецназовцы почти завершили оцепление президентского дворца. «Я не в претензии», — спокойно сказал Волк. «Спешу сообщить, что я не вооружен, и заявить, что прибыл для переговоров. Я могу сесть?» «Да, конечно». Волк сел напротив генерала Золотых между Туранцем и Туркменом. «Я вас слушаю, Расмус. Золотых тоже выглядел спокойным». «Прежде всего», — начал Волк, — «могу вкратце обрисовать вам теперешнюю ситуацию. Все, что мы не успели сделать под Алзамаем, мы сделали здесь». «Теперь моя группа практически неуязвима для вас. Мы уже растворились в окружающем мире. От идеи создать отдельное поселение пришлось отказаться. Слишком уж ретиво вы пытаетесь нас зажать в угол и уничтожить. А отвечать вам вашими же методами, как выяснилось, бесполезно. Вас больше. Еще могу заверить вас, что моя группа не несёт никакой угрозы. Никому. Поймите, мы много лет провели на войне». «Это кому угодно надоест, и мы получили за это приличное вознаграждение. Любой из нас может до конца дней жить на эти средства, не испытывая нужды ни в чем. У нас нет стимула что-либо менять в этом мире, мы хотим только покоя и отдохновения. Все разговоры о том, что мы ввергнем мир в докоррекционное состояние, остались бы лишь разговорами. Но тут за дело взялись Европа, Сибирь и Россия. Результат не замедлил проявиться». «Сколько жертв вы понесли в ходе Алзамайской и Ашгабадской кампаний?» «Думаю, это к делу не относится», — сухо заметил генерал Золотых. Расмус тихонько покачал головой, видимо, удивляясь. «Генерал, что будет, если я заверю вас? Мои люди первыми не возьмутся за оружие. Если нас оставят в покое, вы о нас больше никогда не услышите. Как вы это воспримете?» «Я вам не поверю», — честно ответил Золотых. «И не потому, что я такой недоверчивый, вовсе нет. Мой долг велит мне не верить. Мой долг велит мне верить только в самый нежелательный из возможных вариантов». Расмус некоторое время молчал, потом, понимающе кивнул. «Ладно, тогда я сразу перейду ко второй части. Скажите, генерал, вы не заметили, что в последнее время у вас сменился противник?» Золотых долго обдумывал ответную реплику. Наконец, сформулировал. Я заметил, что ряды противника стали куда многочисленнее. «Моя группа не принимала участия в обороне Ашгабата. Но ваша группа принимала активное участие в перевороте», — уточнил Золотых. «Да, тогда я еще надеялся на благоразумие Саймона Варги. Увы, я зря на Варгу понадеялся. Впрочем, переворот трудно назвать боевыми действиями». «Заметьте, что он обошелся совершенно без жертв». «Я заметил», — сказал Золотых, «если, конечно, не считать жертвами некоторое количество нервных клеток, утраченных правительством Туркмении и сотрудниками управляющего аппарата. Вы наверняка знаете, что нервные клетки не восстанавливаются. А уж о парочке бессонных ночей руководителей окрестных стран я и вовсе умолчу». Расмус усмехнулся. «Да, это удручающие невосполнимые потери». А вообще-то я хотел сказать, ваш нынешний противник Саймон Варга. Он опасен, волки нет. Это главное, что я пытаюсь до вас донести. Вы в курсе основных планов Варги? Буду рад выслушать вашу версию, уклончиво отозвался Золотых. Варга намерен вырастить несколько особей матриц, носителей пресловутого волчьего гена. Затем клонировать их в достаточном количестве, обучить и сколотить боеспособную армию. Армию, способную решать задачи любого уровня, вплоть до, как я понимаю, глобальной установление полного реального контроля над, возможно, большей территорией Земли, в идеале над всей планетой. Ему не хватило времени, чтобы осуществить все это здесь, прямо на Чирск. Поэтому он скрылся, надеясь воплотить свой план в другом месте. Варга рассчитывал на нашу помощь, но ввиду того, что он повел себя в отношении нас не вполне корректно, я отказал ему в помощи. Признаться, я не ожидал, что в Варге отыщется резервный план эвакуации. Думал, что Варга полагается только на наш портал, который, вы не способен транспортировать живые организмы. Но Варга снова всех обвел вокруг пальца и улизнул. А я вдруг осознал, что из вашего противника неожиданно стал союзником. «Это еще почему?» — настороженно уточнил Золотых. «Потому что новая война, война на Земле — это совсем не то, чего желает моя группа». Я повторяю, мы желаем покоя Поэтому нам самим выгодно нейтрализовать Варгу То есть вы предлагаете помощь? Да, именно помощь Только не рассчитывайте, что мои ребята с оружием в руках полезут в самое пекло Тут уж рассчитывайте только на себя Я говорю исключительно о помощи информации Наверняка вы избились с ног последние дни Варга-то исчез Где он вынырнет в следующий раз? Не над этим ли вы ломаете голову? «Что скрывать?» — несколько раздраженно согласился Золотых. «Именно над этим мы ломаем голову. Точнее, в том числе и над этим». «Ищите Варгу в Крыму», — спокойно сообщил Расмус. «Когда он еще надеялся на наш портал, он заметил, что планирует эвакуироваться в Крым. Точные координаты я, к сожалению, выведать не удосужился. Не знаю, изменял ли Варга планы после того, как узнал о нашем уходе с хиндевара Возможно, изменял. Только не думаю, что у него много заранее подготовленных баз». Это все, что могу вам поведать, генерал. Кроме того, могу пообещать: я немедленно доведу до вас все важное, что откроется мне в ближайшее время, причем в кратчайшие сроки. А теперь, с вашего позволения, я предпочел бы откланяться. Расмус встал и отодвинул стул в сторону. Расслабившиеся было во время беседы безопасники вновь взяли его на прицел. А если я вас не отпущу? С явственно видимым сомнением спросил Золотых. Расмус вежливо улыбнулся. «Генерал, меня освободят силой. У вас было мало возможности убедиться в нашем профессионализме?» Словно в подтверждении его слов, один из безопасников вдруг всхрюкнул, сложился пополам, взлетел в воздух и с грохотом обрушился на ближайший шкаф у стены. Жалобно задребезжала дорогая посуда на стеклянных полках — Оружие безопасника секунду повисело в воздухе, став вроде бы немного светлее, а потом с отчетливым стуком упало на пол. И сразу стало очень тихо. «Отставить!» — рявкнул Золотых. «Сопроводить господина Расмуса к выходу. И никаких мне фокусов. Сержант, вы старший!» Один из безопасников коротко пролаял «Есть!» и проворно распахнул дверь. «Спасибо, генерал!» — невозмутимо поблагодарил Расмус. «Надеюсь, нам еще суждено встретиться...» в менее нервозной обстановке. «Секунду!» Золотых щелкнул пальцами, потом полез в карман. «Вот, возьмите!» Он протянул Расмусу свой мобильный телефон. «Умеете пользоваться? Вот эта кнопка, и я отвечу вам в тот же миг. И наоборот, если вдруг мне понадобится перемолвиться с вами словом, я всегда смогу вас вызвать!» Расмус застыл в задумчивости. «Ваш мобильник? И вы все время будете знать, где я нахожусь?» Расмус оценивал предложение. «Впрочем, давайте. Раз уж мы становимся союзниками, надо идти на уступки». «Какая, вы говорили, кнопка?» «Вот это. Авто-1. Мой резервный мобильник. Авто-2. Майор Крашунович». «Ну и так далее. Автоматический вызов людей из моего штаба». «Ясно», — кивнул Расмус. «Если не ошибаюсь, ваше устройство нужно кормить время от времени». «Могу предоставить вам специалиста», — с готовностью предложил Золотых. «Но тут Расмус остался непреклонен, не нужно. Я отыщу специалиста и сам, если возникнет такая необходимость. Это ведь общеупотребительная модель?» «Порода не модель», — поправил Золотых. «Нет, не общеупотребительная, она использует служебные частоты. Но в уходе она ничем не отличается от гражданских пород. И корм тот же. Кстати, Золотых оглядел всех присутствующих. Ни у кого нет корма при себе?» Корм нашелся у офицеров-спецназовцев, стандартные европейские упаковки. Возьмите, Расмус, тут и инструкция на упаковке есть. Надеюсь, разберетесь. Разберусь. До свидания, генерал. До свидания, господа. Расмус двинулся к двери. На миг там возникла заминка, когда одного из сибиряков-безопасников неожиданно отстранили в сторону, а в открытую дверь будто бы проскользнул кто-то плохо видимый и почти прозрачный. Но в дальнейшем все прошло без эксцессов. Волка вывели из и сопроводили до самых ворот, где дожидался желтый экипаж с шашечками. Охранники видели, как Расмус сел рядом с водителем и как сама собой открылась и потом опять сама собой захлопнулась задняя дверца над крылок. Уличные патрули сообщили, что желтый экипаж поехал в сторону центра, потом свернул на агер оглы и покинул Ашгабад в направлении Бекровы. Когда экипаж отъехал от ворот президентского дворца, Золотых велел немедленно сменить частоты служебной связи между штабистами. На прием и контроль старых частот распорядился посадить специального человека и только после этого счел возможным продолжить совещание.